Пальмоцветные арикалис включают одно всеобще тропическое семейство арикацеи, зато очень большое – 195 родов и примерно 2,4 тысячи видов, а по оптимистичным оценкам и все 3,4 тысячи. Правда, немалая часть этих видов известна по единичным экземплярам, так что часто это лишь названия в списках. Например, мадагаскарских дипсис ривуларис – Сохранилось меньше сотни, а дипсис фанева меньше 70 штук. Андаманская пинанга Андаманенсис после описания в конце XIX века вовсе считалась вымершей до 1992 года, когда была заново открыта. Маврикийская хиорбе Амарикаулис сохранилась вообще в единственном экземпляре в ботаническом саду. Она даже исправно плодоносит, но все попытки прорастить семена по неведомой причине не удаются. В 2010 году ботаники такие клонировали проростки из тканевой культуры, но потом и они погибли. Пальмы вроде как и деревья, но фактически гигантские травы. Характерная форма пальмы — столб с венцом перистых листьев на макушке — совершенно конвергентна древовидным папоротникам, протосеменным и семенным папоротникам, саговникам и многим однодольным. Их стволы, как и у всех однодольных, не имеют камбия, почему ксилема не образуют годовых колец, а сложены пучками. Часто стволы пальм вообще образованы наложенными друг на друга черешками листьев, Из-за этого пальмовая древесина непрочна, что и дает столбообразную, неветвящуюся или редко ветвящуюся форму. Такая древесина быстро разволокняется, так что строить из нее что-то долговечное не получается, разве только от пустынной безысходности или тропической беспечности. Листья с параллельным желкованием тоже быстро трухлявят, зато они быстро растут и очень велики отчего широко применяются в тропиках самыми разными способами. Цветы пальм обычно невзрачные, но часто пахучие и насекомоопыляемые, иногда ветроопыляемые, а кокосовая опыляется и так и этак, а может быть и самоопыление. Плоды пальм бывают совсем крошечными, несколько миллиметров, а бывают огромными, до полуметра. Чаще это костянки, включая даже кокос, который все привыкли называть орехом. Сочными и часто яркими пальмовыми плодами питаются самые разные тропические существа. От крабов пальмовых воров до летучих мышей, от рыб до свиней, от черепах до шакалов и от голубей до слонов, включая мартышек, павианов и гиббонов. Пальмам принадлежит немало рекордов. Орехи сейшельской пальмы «Лёдоицеа мальдивика», она же «Лёдоицеа цехолярум» — одни из самых больших плодов и самые большие семена в мире. Плоды имеют диаметр до 40-50 см и могут весить до 36-45 кг, а семена — до 17,6 кг. В одном плоде помещается 2-3 семени. Плоды овально-приостренные — а семена раздвоенно округлые, их форма многим кажется неприличной. До открытия Сейшельских островов эти странные плоды были загадкой. Про них сочиняли всякие небылицы, например, что жидкость в орехах, противоядие от всех ядов, заутаивание таких диковин от правителей казнили отрубанием рук. Найти пальмы долго никто не мог, так как растут они только на двух островах, Прослен и курьез. Сейшельские пальмы уникальны не только орехами, их стволы поднимаются из одревесневшей чаши диаметром 80 см и глубиной 50 см, пронизанной трубочками, через которые корни вырастают наружу. Рекордны размерами три плодолистика и чешелистики женского цветка. Последние достигают 23 см длины и 15 см ширины. Двухметровые мужские соцветия в виде фиолетовой колбасы с желтыми цветочками цветут по 8-10 лет подряд. Пальмы эти двудомны. Плоды созревают по 8-10 лет, а семена прорастают 1-1,5 года. При прорастании образуются семядоли длиной от 4 до 10 метров. Сами деревья растут чрезвычайно медленно, по 33 мм в год, Их листья развиваются 9 лет, потом еще 9 лет раскрываются в полный рост, а живут по 24 года. Сами деревья живут по 140 лет. На райских островах торопиться некуда. Индо-индокитайская карифа умбракулифера отращивает соцветия 6-9-метровой длины с 10 миллионами цветов, а зацветает на 60-м году жизни. В Колумбии одна пальма Цероксилен квиндиуэнсе выросла до 59,2 метра. Это не абсолютный рекорд для растений и цветковых, но, по крайней мере, для прямостоящих однодольных деревьев. Зато ротанг Калямус Манан в ботаническом саду Бейтензорга вытянул свой лазающий стебель на 240 метров, причем в год ротанг может вымахать на 7 метров. По недостоверным же данным, такие стебли могут вырастать и до 300-400 метров, а это в вчетверо больше, чем самые гигантские секвой. Листья ротангов тоже не маленькие, до 8 метров, а цеплятельные усики — до 3 метров. Рекордный лист «Рафия регалис» в Конго вырос до 25,91 метра длиной 9,44 метра черешка и 16,47 метра листовой пластинки, причем на 80 сантиметров лист был заглублен в почву, и 3 метров шириной, с сотнями вторичных листиков на общем черешке. Может быть, этот рекорд побивает колумбийский папоротник Лиана сальпихлена волюбилис из семейства асплиниоцея или блехноцея. Но его никто толком не измерял. Известно лишь, что его листья могут достигать 12 метров и больше. Даже название Йохан СТ Исмания почти рекордно по количеству букв, хотя его все же побивают восточноафриканские псевдоблефорисперум мудугунце и псевдоблефорисперум бремери из Астерацеи. Многие пальмы просто очень красивы, особенно если посадить их двумя рядами вдоль дороги и дать хорошенько вытянуться. Аллея из высоченных Васхинктония Рабуста, визуально соперничающих с небоскребами, одна из визитных карточек Лос-Анджелеса, да и всюду в Калифорнии их хватает. Пальмовый каньон заросший Васхинктония Филифера великая природная достопримечательность Калифорнии. Листья Вашингтоний снабжены тонкими длинными белыми нитями, а стволы почти полностью укрыты старыми высохшими рыжими листьями. В окружении вертикальных скал лес таких мохнатых столбов выглядит бесподобно. На Мадагаскаре Бакарио Феникс Мадагаскаренсис имеет невысокий ствол, но огромные развесистые опахала листьев а южноамериканские Heliocarpus улеи раскидывают не только что в веера, но и целые листовые зонтики на 15-метровой высоте. Центральноамериканская Roystonea регия имеет серую шероховатую поперечно-полосатую нижнюю часть ствола и глянцево-зеленую верхнюю, а у новозеландских Ропалестилис Sapida и Stilus Baueri. Под таким зеленым члеником висит бахрома соцветий веревок. Невысокая бутылочная пальма Хеофорбе Лягоникуалис с острова Илеронт, около Маврикия, вздута у основания. Кубинская Кольпотринакс в в средней части ствола. А псевдофеникс Экмании с острова Гаити верхний с тонким зеленым горлышком на самой макушке, из которого расходятся листья. Трехметровые веерные листья Мадагаскарской «Бисмаркия Нобелис» прекрасны своим серебристым цветом. У малайзийско-индонезийских «Йоханастеисмания Альтифронс», «Йоханастеисмания Магнифика» и их родственников листья не перистые, а сплошные ромбовидные, очень широкие и гофрированные. А у калимантанской ликуаля орбикулярис тоже сплошные гофрированные, но почти круглые. Огромные стройные южноамериканские Ириартеа дельтоидеа, Ириартеа вентрикоза и Сократеа эксориза подняты над землей на 2,5 метра на густом шалашике ходульных корней. Существует байка, что корни ходульных пальм отмирают с одной стороны и нарастают с другой, так что дерево в итоге шагает по лесу. Это миф, а вот американская масличная пальма Элеис Олеифера может с возрастом полегать и укореняться придаточными корнями, затем отращивать новый вертикальный ствол, снова полегать и снова укореняться, отползая на некоторое расстояние от исходного отмирающего корня и первого стебля. Редкостный мадагаскарский дипсис сингулярис при шестиметровой высоте имеет сантиметровый диаметр ствола. Почему не падает, непонятно. Карликовые калимантанская игуанура пальмункуля и бразильская сиагрус лилипутиана, напротив, не достают человеку и по колено с их распластанными листьями шириной 15 см и длиной от 10 до 40 см, из которых четверть приходится на черешок. Ствол также карликового сабль-минор с юга США подземный. Наружу же торчат только веерные листья размером от 30 см до 2 метров. Мангровые пальмы нипофрутиканс поднимают из подсоленной воды устьевых частей тропических рек высоченные пучки листьев с воздушными полостями в основаниях, а под землей тянутся длинными дихотомическими стеблями. Вдоль рек НИПы образуют совершенно фрактальные заросли. Плывя на лодке, невозможно оторваться от созерцания их бесконечно повторяющихся узоров. Соплодия НИП очень оригинальны в виде шоколадных шаров, покрытых рифлеными шипами отдельных плодов. Индокитайско-индонезийские кариота Уренс, кариота Максима и кариота Митис и их родственники Не очень похожи на классические пальмы, так как листья растут не венцом на макушке, а по очереди вдоль ствола, причем дважды перистые листья кариот похожи на ветки с широкими веерообразными листовыми пластинками с многочисленными драными концами. Также последовательно от ствола отходят и густые висячие гроздья соцветия плодов, похожие на лошадиные хвосты с волосами, унизанными бисером. Некоторые пальмы повлияли на развитие человечества. Конечно, первым делом люди были озабочены чего-нибудь поживать. 17-18,5 тысяч лет назад в египетской местности Вади-Кубанье кроманьонцы ели плоды дум пальмы Хефене-Тебаайка. Показательно, что особенно они налегали на них в феврале и марте, потом до июля в самое сухое время – Люди уходили в речную долину, где питались двустворками унио-абиссиникус. С июля и до начала сентября шел нерест самов кляриас, так что люди сотнями ловили этих рыб. Чем еще питаться в пустыне, как не рыбой? С октября по январь продолжался сезон дикого ячменя, а там, глядишь, и снова поспели плоды дум-пальм. Дум пальмы — редкий пример ветвящихся пальм, причем их стволы расходятся строго дихотомически, что лишь подчеркивает несовершенство механических тканей однодольных. В более поздние времена огромнейшую роль в жизни ближневосточных народов и египтян играла финиковая пальма феникс-дактилифера. Она была оккультурена около 6-7 тысяч лет назад. Самые древние финиковые косточки были обнаружены на неолитических поселениях Мерхгарх в Западном Пакистане с древностью 7000 лет до нашей эры, Сабия H3 в Кувейте 5320-5530 годы до нашей эры, Иранском Тэпе Газ Тавила 4800-5400 годы до нашей эры. Далма 11 в арабских эмиратах 4540-е, 5290-е годы до нашей эры. Иракском Тель-Эль-Оэли 4200 и 4700 годы до нашей эры. В Убейтском горизонте иракского протогорода Эриду 4000 4000-е годы до нашей эры. Правда, не всегда очевидно, собраны ли эти плоды в природе или уже выращены. Но шумеры и древние египтяне уже точно выращивали пальмы. Сенсацией стало проращивание в 2005 году финиковой косточки, пролежавшей в сожжённых руинах дворца Ирода Великого в крепости Масада 2000 лет. Крепость была разрушена римлянами в 72 году нашей эры. Радиоуглерод показал время около 155 года до нашей эры, 64 года нашей эры. Выращенный из семени мужской финиковый пальм Мафусаил отлично себя чувствует. В последующем были выращены и другие доисторические пальмы: Адам из Масады, Иона, Боас, Уриэль и Юдит из Кумрана, Ханна из Вадимакух. Все тоже примерно двухтысячелетней давности. Финиковая пальма, очевидно, знаменита финиками, которые хорошо сушатся и долго хранятся, чем хороши в тропических странах. Понятно, что в ход идут и листья, и стволы, так как в пустыне выбор материалов не то чтобы велик. Из родственной феникс-сильвестрис в Индии получают пальмовый сахар с одного дерева до 40 кг. На тропических островах даже большее значение обрела кокосовая пальма, кокос нуцифера. Ныне она расселена настолько всемирно, что долго ее прородина была неизвестна. На Новой Зеландии, конечно, найден окаменевший миоценовый орех кокос зейляндика, но миоцен миновал уже слишком давно. Наконец, генетические исследования кокосов всей планеты показали, что прородина прекрасной пальмы индокитайско-индонезийская, а о на она была как минимум дважды независима в Индии и Индонезии. Соответственно, выявлены две основные и вполне логичные области разнообразия — Тихоокеанская и Индоатлантическая. Из Индонезии пальмы разошлись в Меланезию, Микронезию, Полинезию и дальше в Мексику. В Панаме на базе Тихоокеанского возник свой особый вариант — Из Индии кокосы были завезены в Восточную-Западную Африку, а оттуда — в Бразилию и на Карибы. На Мадагаскаре и Коморах два исходных варианта смешались, так как туда сначала причалили индонезийцы, а потом приезжали и арабы с индусами. Прекрасно, что генетические вариации кокосовых пальм идеально отражают разделение азиатских рас на дровидийско-европеоидные и монголоидно-океанические культур на южно- и юго восточноазиатские а также миграции австронезийцев из Индокитая на восток в океанию и на запад на Мадагаскар. Меж тем, кокосовые пальмы и их орехи крайне влага и соли выносливы. Орехи могут без проблем для всхожести плавать до 110 дней на расстояние в 4800 километров, так что расселялись по всему миру и без участия людей. Тихоокеанские пальмы окультурины лучше, в частности, там они стали самоопыляемыми. В Индонезии и на Филиппинах выведена карликовая версия, чтобы было проще собирать орехи. Исходный примитивный вариант кокосового ореха, ниукафа, вытянутый треугольный с обильными волокнами, был превращен в ниувай. Круглые светлые орехи с большим количеством кокосового молока, жидкого эндосперма — которым так здорово напиться в тропическую жару. Стволы идут на строительство домов и мебели, а также на топливо. Листья — на всяческие плетения и покрытия, скорлупа на посуду, музыкальные инструменты и украшения, волокна с орехов — коир на набивки матрасов, веревки, морские канаты, высушенная мякоть кокосов — копра, на маргарин, мыло и на напалм. Очень полезное растение. И уж, конечно, кокосовые пальмы создают идеальный пляжный антураж. Их изогнутые стволы томно лежат на белом коралловом песке, приподнимая зеленые венцы, колеблемые морским бризом. Их можно понять, всяк бы тоже там лежал, колеблемый табризом. Так и рассуждали многие французы и англичане в первой половине 20 века. Среди богатых людей авантюристически-романтического настроя было очень популярно купить себе маленький островок где-нибудь посреди океана, насадить там пальм и жить, припеваючи в соломенной хижине у пляжа. Ухаживать за кокосовой плантацией не надо, растут деревья быстро, орехи зреют круглый год, только собирай. Раз в году приплывает кораблик, на него сдаешь орехи на копру и коир а на берег сгружаешь всякие надобности по списку. Не жизнь, а мечта. Правда, такая беззаботность довольно быстро оборачивалась обратной стороной. Хорошо ничего не делать на райском острове день, два, неделю, месяц, но когда безделье продолжается годами, это серьезно сдвигает мозги. Такие вечные курортники в лучшем случае через пару лет уплывали обратно в большой мир, а в худшем спивались или сходили с ума. Хорошо стремиться на райский остров, но опасно оказаться на нем навечно. В Индонезии, на Новой Гвинее и в прочей Меланезии широчайше культивируется саговая пальма метроксилон сагу. Ее главное достоинство — саго, крахмал из сердцевины стебля, запасаемый растением для пышного цветения. Но люди опережают цветы. Добывать сагу очень несложно. Можно рубить девятиметровый ствол на чурбаки, толочь их в муку и запекать. На Новой Гвинее некоторые племена, например, вандамин и варупен, даже не утруждаются посадкой сага, а рубят дикорастущие деревья. Правда, у сельскохозяйствующих соседей папуасов такие лентяи слывут полными дикарями. У народов, добывающих сагу, вся жизнь вертится вокруг него. Это мачете для рубки сагу, это сито для продавливания сагу, это лепешки и сагу, а это песня про сагу. Семиметровые листья саговой пальмы заодно идут на стены и крыши хижин, канаты и плоты. Стоит, конечно, уточнить, что под названием сагу числится масса вариантов крахмалистой сердцевины самых разных растений, скажем, саговников. Ради саго жители островов Талаут и Сангир, севернее Сулавеси, возделывают пальмы аренга микрокарпа. От Индии через Индонезию до Филиппин растят сахарную пальму аренга пината, она же аренга сахарифера. Кроме сага из стволов, из ее мужских соцветий получают сахарный сок, из коего тут же, конечно, гонят вино тодди. Сагу и вино получают и из родственной индийской винной пальмы — кариота уренс. Западноафриканская масличная пальма — Элеис гуененсис — созревает огромными щетинистыми шарами желтых, красных или черных костянок. Африканцы использовали пальмовое масло чуть ли не 5000 лет назад, но в промышленных масштабах его начали производить с 1911 года в Индонезии — а с 1919 года — в Малайзии. Про пальмовое масло ходит масса всяческих страшилок. На самом деле масло — оно и есть масло. Как и прочие растительные, оно не содержит холестерина, в нем нет трансжиров, в чем его часто обвиняют, зато есть пальмитиновая кислота, важная для формирования мозга ребенка в первый год жизни. Его перекисное число — чем оно меньше, тем масло качественнее — В пятеро, в десятеро меньше, чем у оливкового, и по содержанию витаминов А и Е оно превосходит прочие растительные масла, включая подсолнечные. Рассказы про какой-то невероятный вред пальмового масла — сплошной черный пиар от конкурентов, которым трудно соревноваться со своими подсолнухами. Другое дело, что под плантацией масличной пальмы тотально вырубаются тропические леса, так что в Индокитае и Индонезии Местами их уже совсем не осталось. Приняты, конечно, законы, предписывающие сажать пальмы лишь на землях, освободившихся из-под каучуковых и какао-плантаций. Но, как легко догадаться, выполняются эти предписания не очень здорово. Так ведь и под подсолнечник запаханы все дикие степи Северной Америки и Евразии, а под оливки вырублены остатние леса Греции. В Индонезии и Китая популярны змеиные фрукты пальмы саляка залякка, покрытые снаружи тонкой жесткой чешуйчатой оболочкой, а внутри похожие на чеснок с большими косточками в дольках. В Амазонии крайне полезна персиковая пальма Бактрис газипес, которую индейцы разводят ради оранжевых сочных костянок. Из древесины этого вида, а также «бактрис майор» и разных видов «астрокариум» индейцы делают луки, стрелы, копья и ритуальные кинжалы, а их шипами наносят татуировку. В бассейне оринока и Амазонки универсально незаменима высоченная «мауриция флексиоза». Ее костянки — основная еда некоторых индейских племен, из стебля добывают крахмал и сладкий сок — Из листьев делают крыши, веревки и сети, корни применяются в народной медицине, а в гнилых стволах живут жирные личинки жуков. Отличный деликатес. В андах теми же качествами цена приземистая ползучая фитолефос макрокарпа. О родственниках. Не только люди любят пальмы. В джунглях Малайзии растут биртамовые пальмы эугейсона тристас, а их цветы прямо-таки сочатся соком, который на 3,8% состоит из этилового спирта, что сопоставимо с пивом. Каждую ночь к пальмам собираются местные колдыри, древесные крысы, ленотрикс канус, ратус и ниввентер букет, прекрасные белки, это не только их описание, но и официальное название, колесциурус нотатус, медленные лори, Они правда не торопятся, никтицебус коуканг. Обыкновенные тупаи, тупая глис. А впереди всех несутся перохвостые тупаи, птелецеркус лёвий. Вся эта сивушная алкашня прикладывается к бертамовым цветам и при этом хорошо себя чувствует. В среднем перохвостые тупаи проводят у своей распивочной больше двух часов каждую ночь. Доза алкоголя, которые за это время потребляет пирохвостая тупая, смертельны для человека. Нам для опьянения достаточно 1,4 грамма спирта на килограмм тела. Кстати, лори тоже останавливаются на 1 грамме, а для смертельного отравления 4,12 грамм. Тупая же доводит концентрацию до 8 грамм безо всяких последствий. Алкоголь ей нипочем, даже ножки не заплетаются, как показали специальные наблюдения за тем, как зверушки поутру расползаются от своей пивнушки. Волокнистость пальм плоха для архитектуры, но хороша для других целей. Гигантские листья африканских рафий — рафия, рафия аустралис, рафия форинифера, рафия регалис, рафия винифера и других видов — идут на циновки, крыши домов и даже ритуальные костюмы-скафандры у народа Пенде в Конго. Из рафия получают пальмовое вино, а горьким маслом орехов рафия винифера негры морят рыбу в реках. Вроде ротанг, калямус, примерно полтысячи видов. Это одна пятая всех пальм. Это пальмы-лианы, оплетающие своими колючими стеблями большие деревья тропических джунглей Индокитая, Индонезии, Австралии и Африки. Из них наиболее обычен калямус ротанг. Его рекордно длинные стебли покрыты спиралями больших колючек. Но это не препятствие для раздербанивания на волокна, из коих плели и продолжают плести канаты, мешки, модные сумочки, циновки, стены домов, делать стулья, палочки барабанные, палки боевые, палки для выбивания ковров и для выколачивания плохих мыслей из преступников. Между прочим, знаменитая тросточка Чарли Чаплина тоже сделана из ротанга. А из шарообразных чешуйчатых орехов индонезийского калямус драко, он же демоморопс драко, добывают ярко-алую драконовую кровь, из которой делают красивый лак. Наиболее интеллектуально использовались пальмировая пальма «Борасус фляболифер» и талипотовая зонтичная пальма «Корифа умбрацелифера» с прекрасными веерными листьями до 6 метров в диаметре на 3-метровых черешках. Эти черешки очень здорово расщеплять и делать из них пластинки, а на тех пластинках можно писать. Тексты на черешках пальмовых листьев были едва ли не главным носителем информации многих культур Пакистана и Индии еще с 15 века до нашей эры. Индийская экспансия на восток разнесла эту традицию на Цейлон, Филиппины, в Таиланд, Камбоджу и Индонезию. Писали на таких дощечках, обычно тушью, либо на югах покрывали их лаком из масла с сажей, после чего царапали письмена палочкой стилусом. Листья связывали веревочками в целые книги или соединяли в красивые веера, помещали в дорогие футляры из слоновой кости и черепашьего панциря, заворачивали в дорогие ткани, для пущей сохранности пропитывали воском или настоем лемонграсса. Но это все как мертвому припарке. Однодольные пальмовые листья трухлявы и быстро уничтожаются плесенью и всяческими чешуйницами. В немалой степени Этим была определена судьба цивилизации Индостана. Когда информация хранится ненадежно, знания нестабильны и легко теряются. Одно дело, глиняные таблички Месопотамии, папирусы Египта, тоже волокнисто-травянистые, но хранящиеся не во влажных тропиках, а в сухой пустыне, пергаменты Европы или бумага Китая, а совсем другое — пальмовые черешки. Если их постоянно не переписывать, информация рассыпается в пыль. Преемственность поколений и знаний быстро теряется, и даже по-настоящему древняя цивилизация никак не может вырваться вперед. Очевидно, что причин прогресса или застоя гораздо больше, и гистология пальм, конечно, не главная виновница колонизации Индии европейцами и современного состояния южноазиатских культур но свой вклад такие мелочи без сомнения привносят. А лучше всего, конечно, писать вообще на камне. Так сплошь рядом и делали, хотя это малость трудозатратно и слегка немобильна. Между прочим, те же карифа Умбра Кулифера украшают главный вход в Ангкор-Ват, город и впечатляющий храмовый комплекс в Камбодже, основанный в начале XII века и существовавший до конца XIV века. Кроме утилитарной ценности, пальмы знамениты и символичностью. Они были обязательным атрибутом триумфа у римлян. На мозаиках наглядно показаны и квадрига белых лошадей, и триумфатор с пальмовой ветвью в руках или хотя бы в тоге, расшитой пальмовыми узорами. В более поздние времена эти растения были надежным символом миролюбивых намерений полинезийцев. Если кто подплывал к берегу очередного острова и видел людей с пальмовыми ветвями, он мог быть спокоен, что его не съедят. А вот если ветвей не наблюдалось, то стоило призадуматься, стоит ли вообще высаживаться. Примерно по той же логике пальмовые ветви были обязательным украшением полинезийских свадеб. Приехавшие гости должны быть уверены, что убудут домой сытыми, а не насытят хозяев праздника. В христианстве та же история. Пальмовая ветвь в руках – символ как в обрядах, так и на иконах. А совсем уж в современности знаменита золотая Канская пальмовая ветвь. Ботанические истории Среди пальм есть свои потери. Около 1650 года была полностью искоренена эндемичная пальма острова Пасхиропануй. До прибытия сюда людей пальмы пасхолюкокус дисперта высотой в 20 метров и диаметром в полтора метра покрывали практически весь остров очень плотным лесом. Их могло быть до 19,7 миллионов экземпляров. У них был бутылочный ствол, а с кроны сыпались микрококосы, причем на каждой пальме их созревало по 800 тысяч штук. Но около 1210 года сюда прибыли полинезийцы и первым делом принялись рубить деревья. Они расчищали делянки под свои культурные растения и использовали пальмовые стволы для домов и строительных лесов при сооружении знаменитых статуй муай. Проблема была в том, что почвенный слой острова складывался по крупицам буквально миллионами лет, ведь ближайшие источники плодородия — это Ордосское плато в Китае, вулканы Индонезии и Филиппин с одной стороны океана и Ант с другой. Рапануи же находится посреди ничего — это самый изолированный клочок суши на планете. Когда полинезийцы стали беззаботно расковыривать землю и вырубать леса, началась эрозия, которая в кратчайшие сроки смыла всю почву, оставив безжизненные туфовые пустоши. Случился закономерный голод, он обернулся резнёй и каннибализмом. Статуи были свергнуты со своих пьедесталов. Даже лодки оказалось не из чего делать, утлые каное приходилось сшивать травой и человеческими волосами буквально из отдельных щепок размером с ладонь, прибитых волнами к берегу. А до самого одинокого острова мало что откуда доплывало. Так что и нормальным рыболовством несчастные люди-дикари заниматься уже не могли. К моменту прибытия европейцев тут уже не было ни одной пальмы, а рапануйцы были самыми задрипанными из всех океанийцев. А дальше были эпидемии, уничтожение культуры маниакальными миссионерами, угон перуанцами в рабство на добычу гуано, пафосное возвращение заботливыми французами последних 15 выживших рабов, принесших собою новую эпидемию оспы, добившую оставшихся немногочисленных бедолаг. На проклятом острове не идут дела. А вот не рубили бы рапануйцы столь бездумно свои уникальные пальмы, жили бы и сейчас, припеваючи. Порядок дазипогоновых дазипогоналис включает одно семейство дазипогоноцея и часто объединяется с пальмовыми арикалис, от которых отделился около 100 миллионов лет назад. Сюда входят всего 17 видов из юго-западной Австралии. Дазипогон бромелиифолиус, дазипогон обликвифолиус, дозипоган хоекери и кингия аустралис похожи на пальмы с шапкой узких почти волосообразных метровых листьев, на которых почему-то цветут белые соцветия шарики лука. Калектасия, например, Калектасия грандифлера — невысокие травки-кустарнички с очень красивыми цветами-лилиями с шестью листочками в двух ярусах чудесного сине-фиолетового цвета и желтыми тычинками в центре. А Бакстерия аустралис – просто невнятная травка, растущая низенькими пучками. Ботанические истории Юго-западная Австралия – изолят в изоляте. Уж на что сам континент отделен от всего мира, так еще безжизненные пустыни, почти совсем без растения, потому без еды, отграничивают его юго-западный угол от остальных частей материка. Неспроста именно тут до последнего сохранялись неконтактные племена австралийских аборигенов. До второй половины XX века тут дожили как минимум три такие группы. Вари и Ятунгка из группы Мандилджара народа Марту поженились вопреки племенным запретам, сбежали в пустыню Гибсон в Западной Австралии и кочевали по ней примерно 40 лет, хотя их родственники долго пытались их поймать и наказать. У них было трое детей, из которых один умер. Лишь в 1977 году их нашли, истощенных во время засухи. Правда, в цивилизации они прожили всего два года и умерли в 1979 году. Гораздо известнее девятка Пентупи, две женщины Наньяну и Папаланяну с их четырьмя сыновьями Варлимпирнга, Валала, Тамлик и Пиити, и тремя дочками Ялти, Йилкуджи и Такари. Очевидно, был и муж, но он умер еще до контакта с цивилизацией. Их кочевье по пустыне Гибсона продолжалось до октября 1984 года, когда они случайно встретились с парой туристов. Еще дольше продержались Рихтеры, они же рикторы, семья из семи аборигенов, жившая традиционной жизнью в пустыне Великая Виктория до 1986 года, когда они, наконец, узнали о европейцах, давным-давно колонизировавших Австралию. Неспроста именно тут жили самые примитивные племена аборигенов. Например, у Пинт-Жант-Жара не было ни одежды, ни даже бумерангов а весь орудийный набор умещался в пяти предметах — дротики и копьеметалки у мужчин, а также деревянном блюде палки-копалки и плоском камне-терочнике с выпуклым камнем жорновом у женщин.